«Прием сорок четвертый. Мы фанатики». Когда я строил дом, мне нужно было нанять человека для проведения системы отопления на двух этажах. Первый потенциальный исполнитель был щеголевато одет, пах дорогим одеколоном и очень красиво все говорил. Второй приехал в робе на рабочей машине. Он облазил весь мой дом, собрал всю паутину в подвале, подрался с котом и нашел с десяток проблем. А еще... Любовно гладил котёл и с горячностью доказывал какие-то одному ему понятные факты. Я выбрал его и не прогадал. Этот человек оказался настоящим фанатиком. Он сделал всё идеально, причём если бы я повёлся и выбрал предложение первого исполнителя, то зимой бы просто замёрз. Это я понял только потом. Люди любят фанатиков своего дела в любых областях. Когда видно, что специалист или даже целая компания не просто делают бизнес, а работают с увлечением, это подкупает. Значит, нам такой приём точно подойдёт. Как можно донести до читателя, что перед ним фанатики. Вариантов хватает. Чуть преувеличивайте свой трепет по отношению к тому, чем занимаетесь. Предлагайте экспертные решения и обосновывайте их. показывайте, что вам важен результат, а не заработок. ограничивайте свои возможности ради качества, причём даже искусственно. используйте сильные глаголы: сделаем, сможем, успеем, поможем, поддержим и так далее. давайте понять, что любая интересная задача вызывает у вас восторг. пишите чётко и уверенно, ведь вы фанатик и профи, вам всё давно ясно. Говорите просто, так как если бы вы общались с человеком с глазу на глаз. Будьте позитивны. Фанатики обычно энергичны и позитивны. Этот приём требует достаточно тонкого понимания силы текста. Если вы таковым обладаете и разбираетесь в словесных полутонах, он станет для вас хорошим помощником и поддержкой при создании убедительных посланий. Мысли на полях. Копирайтер это не писатель. Копирайтеру не нужно поражать аудиторию великолепием своего слога и сложностью логических конструкций. В идеале следует писать так, чтобы даже первоклассник Вася мог прочитать и сходу понять текст о промышленных микрочипах. Увы, это осознают далеко не все. Порой авторы стараются не убедить читателя и не донести до него идею, а сделать просто эдакий глянец с вылизанными гранями. Красивенько, красивенько. Ярко, модно, но мертво. Не убеждает. В погоне за одобрением начальства или клиента авторы зализывают текст до такой степени, что в нём не остаётся жизни, просто бесполезные абзацы. Чтобы убеждать, нужно стремиться убедить, причём убедить именно читателя, не себя, не начальника, не клиента, иначе бесполезно. Я призываю всех, кого вдохновила идея убедительно позитивного копирайтинга, уже с сегодняшнего дня начать проверять каждый свой текст, спрашивать себя: "А это убеждает?" и только после утвердительного ответа продолжать работу. Так вы не только быстро вырастете как автор, но и будете создавать реально полезные тексты, а не пустые фантики.